Часть 3 Технологии и приемы сложных переговоров. Влияние и противостояние влиянию. Глава 1 Уловки в переговорах. Как влиять и противостоять влиянию. В этой главе вы познакомитесь с приемами влияния, которые могут на вас оказать ваши партнеры, а также с техниками влияния на ваших партнеров, которыми можете воспользоваться вы для получения преимуществ при достижении желаемого результата. Эпиграф. Кривой сабли, кривые ножны. Восточная мудрость. Естественно, никакие сложные переговоры не обходятся без уловок и дополнительных приемов достижения результата, помимо деловых аргументов. Все эти специальные методы мы будем дифференцировать по следующему системообразующему критерию. Этим критерием будет выступать ориентация на взаимовыгодное сотрудничество. Главным образом все уловки в переговорах можно объединить в две группы. Уловки для манипуляции. Это уловки, цель применения которых заключается в получении максимально выгодных условий при создании договоренностей для себя в ущерб интересам партнера без предложения вариантов создания альтернативных условий, создания договоренностей, отражающих интересы партнера. Уловки для влияния. Это уловки, целью которых является оказание такого воздействия на партнера, которое позволит активировать совместное принятие решений для создания договоренностей на взаимовыгодных или взаимоприемлемых условиях, когда обе стороны будут удовлетворены достижением соглашения в ключевых вопросах взаимодействия. Итак, манипулятивные уловки имеют целью поставить партнера в заведомо более слабую позицию с целью получения максимальных выгод в переговорах для себя. Уловки влияния имеют целью создания условий для достижения договоренностей на максимально выгодных условий для обеих сторон. Я не рекомендую злоупотреблять манипулятивными уловками. Эти уловки работают хорошо только в ситуации, когда ваше взаимодействие с контрагентом должно скоро закончиться раз и навсегда. Здесь применима классическая технология манипуляции, это шантаж и так далее. Дело в том, что если вы злоупотребляете манипулятивными уловками, И ведете игру в одни ворота, рано или поздно ваш контрагент возьмет реванш. И не факт, что ваши прежние победы окупят издержки от его давления в дальнейшем. Именно поэтому в переговорах я рекомендую делать ставку на уловки влияния. Когда вы будете расставлять акценты, пользоваться слабостями, блефовать, менять точку зрения, применять методы психологической амортизации и коммуникативного айкидо, сохраняя своё равновесие в переговорах, и склоняя контрагента к вашей точке зрения. Давайте рассмотрим несколько техник влияния, применимые в двух противоположных ситуациях коммерческих переговоров, в ситуации покупки и в ситуации продажи. Примеры влияния и торга в коммерческих переговорах. Первое. Метод. Похвалить. Цель. Расположить собеседника к себе. Пример продавца. Мы очень ценим вашу ориентацию на развитие и высокую точность в соблюдении договоренностей. Пример закупщика. Вы являетесь одним из наиболее надежных поставщиков. Второе. Метод. Вогнать в психологические долги. Пример продавца. Мы в первую очередь к вам пришли с нашим уникальным предложением. Пример закупщика. Обычно мы не проводим переговоры без предварительной записи, но для вас сделали исключение. Третье. Метод. По имени. Цель – расположить собеседника к себе, зафиксировать за ним ответственность за принятие решения. Пример продавца. Андрей Анатольевич, вы не можете не обратить внимание на… и так далее. Пример закупщика. Михаил Семенович, понимая ваше желание увеличить рентабельность продаж за счет нашей компании. Четвертое. Метод. Установка правил. Цель – взять инициативу в свои руки Создать ощущение ведомости у контрагента. Пример продавца. Давайте установим регламент нашей встречи. Полагаю, что нам удастся уложиться в 20 минут. Пример закупщика. Давайте установим регламент нашей встречи. Полагаю, что нам удастся уложиться в 20 минут. Здесь они похожи, как вы видите. Пятое. Метод. Опережающее разоблачение. Цель. Предвосхитить оппонирование партнера по слабым для компании вопросам. Пример продавца. Понимаю, что не всегда наши поставки укладываются в график, однако наша цена лучшая на рынке, что не может не быть ключевым аргументом в работе. Пример закупщика. Понимаем, что мы не всегда укладываемся в график платежей, однако объем нашего закупа, если мы не ошибаемся, обеспечивает около 7% всего оборота вашей компании, а с учетом того, что наша компания постоянно растет, перспективы для вас открываются крайне интересные. Шестое. Метод. Риторический вопрос. Цель. Нарисовать у клиента привлекательную картинку в голове без излишних трудозатрат и его сопротивления. Пример продавца. Представьте себе, что значит иметь эксклюзивный контракт на самое продаваемое масло в России в заготовительный сезон. Пример закупщика. Представьте себе, какие продажи для вас могут обеспечить 12 магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе седьмое метод рассадка сторон. Цель – избежать психологической конфронтации. Пример продавца. Садиться самим и сажать партнеров под углом более 90 градусов друг к другу на расстоянии не менее 50 см и не более 70 см. Не спиной к окну или двери. Пример закупщика. Садиться самим и сажать партнеров под углом более 90 градусов друг к другу на расстоянии не менее 50 см и не более 70 см. Не спиной к окну или двери. Тут все совпадает. Восьмое. Метод классический торг. Цель. Получить более выгодные условия или сохранить прежние при психологической атаке и применении методов влияния партнерам. Пример продавца. Мы не просим работать в предоплату, как работаем мы с другими клиентами. Речь идет о сокращении отсрочки платежа всего на 5 дней. Пример закупщика. Мы, в свою очередь, приняли решение о создании договоренности с вами об увеличении отсрочки платежа до 30 дней. Дело в том, что оборачиваемость по данной группе товаров увеличивается, и это влияет на нашу прибыль. Девятое. Метод иллюзия конкуренции. Цель – ослабить напор партнера за счет предоставления. Пример продавца. Если вы принимаете решение сегодня, вы можете быть уверены, что данный товар будет только в вашем ассортименте, на территории региона. Пример закупщика. Прошу прощения, мы не можем принять решение сегодня. Дело в том, что завтра у нас намечены альтернативные переговоры по данной группе товара. Как вы понимаете, мы бы хотели быть уверены в максимальной выгодности сотрудничества с каждым поставщиком. Десятое. Метод «Исход предрешен». Цель – взять инициативу в свои руки, ослабить напор партнеров. Пример продавца завтра у нас приходит первая партия естественно мы будем ориентированы ее выставить у партнеров в сотрудничестве с которыми мы будем уверены в долгосрочной перспективе пример закупщика завтра мы заключаем договор на условиях которые мы предложили а с кем этот договор будет заключен зависит в первую очередь от вашей гибкости и клиентоориентированности назначение каждого из перечисленных пунктов очевидно. Также становится понятно, что для ведения переговоров на равных вы можете просто копировать вашего партнера на переговорах. Например, ваш партнер применил первый метод. Вы можете применить аналогичный метод, который от вашего лица может звучать иначе, но по сути будет иметь тот же эффект. Иными словами, если ваш поставщик говорит, что вы первый клиент, к которому он пришел, с эксклюзивным предложением, вы всегда можете испытать действие этого приема влияния, сказав «да», Именно поэтому вы его, как стратегического партнера, приглашаете без предварительной записи. С этого момента ваши переговоры вновь идут на равных, поскольку вы обладаете равным арсеналом переговорных техник, что позволяет вам создавать договоренности на взаимовыгодных условиях, не вступая в конфликт интересов. Также необходимо быть готовым отвечать на манипуляции партнера. В книге Пола Экмана «Психология лжи» приводится подробный анализ понятия ложь автором делается вывод о том, что ложью следует признавать не только информацию, содержащую сведения, отличные от действительности, но также действия, которые могут ввести партнера в заблуждение. Таким образом, я склоняюсь к выводу о том, что манипуляция очень схожа с ложью, если мы или наши контрагенты применяют уловки с целью получения эффекта влияния на партнера вопреки каким бы то ни было его интересам, точнее, вопреки всем его интересам. Для того, чтобы исключить манипулятивное влияние ваших партнеров на вас в ходе переговоров, необходимо не только знать большую часть манипулятивных уловок, видеть возможные последствия их применения, главное своевременно обращать внимание ваших оппонентов на то, что вы видите их уловки, отдаете себе отчет в целях их применения. Тем самым вы будете выводить диалог из манипулятивной фазы в искреннюю фазу прозрачных намерений. Кроме того, необходимо понимать, что против манипуляции манипулятивные уловки не действуют. Применение манипуляции в ответ на манипуляцию заведет переговоры в тупик, что всегда противоречит интересам обеих сторон, как бы странно это ни казалось. Именно поэтому все манипулятивные уловки оппонентов необходимо встречать вашей искренней оценкой действий оппонентов. Единственное, необходимо учесть, что искренняя обратная связь контрагентам по поводу их манипулятивных уловок Необходимо применять только если время работает против вас. То есть вам необходимо создавать договоренности как можно скорее. В том случае, если контрагенты пытаются вами манипулировать, а вам выгодно оттянуть создание договоренностей, например, потому что вы ожидаете поступления альтернативного предложения от других партнеров, лучше не вскрывать в переговорах то, что вы понимаете поведение партнеров и их намерения. Например, вы можете брать паузу, ссылаясь на то, что вам необходимо проанализировать ход переговоров, провести дополнительные консультации и так далее Для того, чтобы наглядно отследить манипулятивные уловки контрагентов, необходимо привести несколько наиболее знаковых примеров и описаний действий ваших оппонентов, противоречащих интересам создания договоренностей на взаимоприемлемых или взаимовыгодных условиях. Можно сказать, что любое действие оппонентов может иметь соответствующее противодействие с вашей стороны. Поэтому исход переговоров всегда зависит в первую очередь от вас, вашей степени подготовки к переговорам, вашего знания психологии контрагентов, вашего умения применять уловки и нейтрализовывать уловки оппонентов. При этом я не рекомендую злоупотреблять уловками. Опыт показывает, что при применении большого количества уловок одна сторона может запутаться в аргументах, ввести в заблуждение другую сторону и в результате переговоров Возникнет ощущение, что каждая сторона добилась своего, а в действительности разговор идет на разных языках, и результатом является отсутствие договоренности в едином формате ценностей. Как говорит мой коллега Александр Меренков, прежде чем договориться, нужно договориться о том, о чем именно вы планируете создавать договоренности. Личный опыт. На одном тренинге по программе «Методы активизации продаж» Участники, задействованные в переговорном поединке и представлявшие разные виды бизнеса, продажи техгаза, производство макарон премиум-класса и другие, только в режиме анализа видеозаписи переговоров поняли, что их удовлетворенность результатами коммуникации была иллюзорна. Одна сторона договаривалась на цену поставки, а вторая на цену в рознице. Пришли к общему знаменателю, но каждый к своему. Этот пример показал, что обилие уловок способны помешать обеим сторонам в достижении общих договоренностей. Итак, какие все же уловки в переговорах существуют, как их применять и нейтрализовывать, мы сейчас с вами и рассмотрим. Переговорные уловки и приемы их блокировки. Уловка. Ложные акценты. Они будут включать такие пункты в соглашении от которых можно потом безболезненно отказаться. Демонстрировать заинтересованность в том, что является второстепенным. Техника блокирования уловки верификация. Вторая уловка – вымогательство. Они будут в конце переговоров, когда становится очевидным, что переговоры успешно завершены, выдвинут неожиданные дополнительные требования. Техника блокированной уловки. Первое. Использование метода Minimax. Знание, на что я могу в лучшем случае рассчитывать и на что в худшем случае соглашусь. Второе. При разработке Minimax учитывайте как можно больше потенциальных интересов и требований партнера. Третье. Введите записи по ходу переговоров. Третья уловка. Театр одного актера. Они будут демонстрировать низкий уровень компетентности и профессионализма. Что-то не понимаю, объясните, пожалуйста. Делать вид, что не понимают, что вы имеете в виду. Подчеркивать вашу компетентность, побуждать вас раскрывать карты. Испытывать ваше терпение. Техника блокирования уловки. Первое. Используйте правило номер ноль. Второе. Будьте готовы вновь и вновь повторять и ваше предложение. Еще одна уловка. Четвертая. Тактика разделения веника. Они будут торговаться по каждому параметру сделки отдельно. Блокировать тактику одного листа. Например, договорившись о максимальной скидке, подведут промежуточные итоги и будут искренне протестовать, когда вы вернетесь к скидке в ответ на требование дать еще максимальный ретро-бонус. Техника блокирования уловки. Первая. Минимакс. Второе. Тактика одного листа. Третье. Обсуждая каждый параметр инициативно, сразу заявлять о его связи с другими параметрами. Четвертое. Верификация. Пятое. Уловка. Призрак третьего лица. Они будут ссылаться на то, что надо будет посоветоваться с руководителем, коллегой и тому подобными людьми, и уж он-то наверняка не согласится. Техника блокирования уловки. Первое. Четко проясняйте структуру принятия решения, как до так и во время переговоров. Второе. Если решение принимает третье лицо, на которое у вас нет прямого выхода, обязательно готовьте ваше предложение с комментариями письменно, чтобы минимизировать искажение информации. Шестая уловка. с солями Они будут демонстрировать отсутствие всякого интереса, подбадривать вас словами «ну, предлагайте», не давать внятных ответов на прямые вопросы, откровенно скучать, использовать много неопределенных слов, Ну, может быть, когда-нибудь что-то и будет, надо поразмышлять. Техника блокирования уловки. Первое. Предложение более открыто вести переговоры. Второе. Уточнение и четко поставленные вопросы. Верификация. Предложение разнообразных по содержанию опций, сформулированных под разные предполагаемые интересы партнера. Анализ реакции партнера. Седьмая уловка. Отказ от первого предложения. Они будут всегда отказываться от первого предложения. Демонстрировать его полную несостоятельность. Вы это серьезно? Вы вообще думали над этим? Техника блокирования этой уловки. Первое. Примите осознанное решение о выборе тактики. Торговаться, не торговаться. Второе. Определите поле для маневра. За пределами мини-макс. Восьмая уловка. Царские обещания на будущее в обмен на живые деньги сейчас. Переход от абсолютных цифр к относительным. Они будут просить конкретные действия, условия и тому подобное в обмен на будущие достижения. Мы обязательно проведем национальную рекламную кампанию, поэтому уже сейчас вы должны. Объем продаж будет большим, так как рынок развивается, поэтому мы настаиваем на максимальной скидке. Техника блокирования этой уловки. Первое. Минимакс просчитанные варианты. Второе. Иногда лучше дать чуть больше, чем можно было бы, но не сейчас, а при достижении определенных результатов. Третье. Определяйте санкции. Проясняйте ситуацию, а как мы будем действовать, если объемы окажутся ниже? Восьмая уловка. Отказ от собственных предложений или их двойное толкование. Они будут. Говорить, что вы их неправильно поняли или плохо слушали, что они или их коллеги просто не могли такое сказать. Говорить, что они не это имели в виду. Техника блокирования этой уловки. Первое. Отказ от обвинений и разоблачений. Второе. Высказывайте сожаление Мне эти предложения казались выгодными нам обоим. Третье. Я, наверное, не совсем точно вас понял. Четвертое. Вариант айкидо. Да, так понять это предложение тоже можно. И я хочу уточнить. Письменное подведение итогов переговоров. Фиксирование всех договоренностей. И, наконец, десятая уловка – выдвижение требований по возрастающей. Они будут, видя, что партнер соглашается, выдвигать все новые и новые требования. Техника блокирования этой уловки – первое, то же, что и в случае с вымогательством. Второе – шаг назад. Предлагаю вернуться к тому, о чем мы говорили несколько минут назад. Конечно, при применении уловок в переговорах необходимо исходить из адекватности ваших методов и приемов складывающейся ситуации. Как вести переговоры при конфликте, мы узнаем в следующей главе.